Вокруг твоей квартиры тоже какое-то было шевеление началось, но не повезло болезным. Крас какой-то не иначе, как с пьяным их колесом задел. Представляешь? На чем они были-то? На восьмерке. А крас им аккурат по капоту и проехался. Представляю себе их рожи. Обычные, гальяновские, ничего особенного. Как они пояснили, коммерса пошли. Денег он им задолжал. Много? А хрен его знает. С ним поговорить не удалось. Сбег?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 Налил воду и бросил сосиски туда. Макароны я сварил еще утром. Есть будешь? Макароны с сосисками? Буду. Штуки три? Парочки хватит. Ну, тогда я остальное сам доем. А то у меня из-за этих рассказов аппетит разыгрался вовсю. Слона бы съел. Сосиски сварились быстро. Я едва успел разогреть в микроволновке макароны. Разложил все по тарелкам, окликнул Демина и уселся за стол. Алексей затопал к двери.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 Меня откинуло ко входу в кухню. Бух! На этот раз рвануло уже на улице. Срывая полузакрытые занавески, осколки оконного стекла смели со стола всю приготовленную мной провизию. Извернувшись на полу, я подставил спину этому картечному залпу. Пару раз меня ощутимо приласкало в районе поясницы и по плечу, но в целом в пределах нормы. Вскочив на ноги, я выхватил из тумбочки АПС и ремень с подсумками. «Сейчас посмотрим, кого это принесло по мою душу». Быстрый прыжок к окну, осторожный взгляд на улицу. Волга сопровождение стояла на своем месте. Вся изрешеченная непонятно чем. Она перекосилась на один бок. Так с этим ясно. Неподалеку от машины на асфальте ничком лежал один из охранников. Убит? Похоже. Остальные где? Не видно.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 Остатки еще уцелевших стекол с треском вылетели из законных рам наружу. Взрывная волна подняла на лестнице густую пылюку. Видимость упала почти до нуля. И в этой пыльной мгле опять заскрежетала обвалившаяся штукатурка. Кто-то поднимался вверх. Блин, где же подмога? Не может быть, чтобы Яковлев или Димка не смотрели бы за квартиры еще и издали. Шаги тем временем приближались. Шли двое. Уцелевшая охрана?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 Я же кровью сейчас истеку. Вызови скорую. Кто еще внизу? Никого. Двое нас было. Больно же. Возле дома заскрипели тормоза. Так, это еще кто прибыл? Мирон пожаловал. Отцепив с пояса мнимого милиционера наручники, я сковал ими его руки. Поднялся наверх и проделал ту же операцию с первым, позаимствовав у него ГЛОК. Надо же. Я сменил обойму ВПС. Теперь побрыкаемся. Спустившись еще на один этаж, я присел за выступом стены и приготовился.